Соседка Асылгуль, шедшая к сараю развешивать белье, поспешив на крик Кенджеша, заглянула за угол, бросила белье на землю и кинулась к дверям Бостона. — Волк! Волк ребенка утащил! Скорее, скорее! Бостон, не помня себя, сорвал со стены ружье и бросился из дома, следом за ним Гулямкан. Туда, туда! Вон, Кенджеш! Вон, волчица его тащит! — вопила соседка, в ужасе хватаясь за голову. Но Бостон уже и сам увидел волчицу. Она трусила, неся на загривке дико орущего малыша. — Стой! Стой, Акбара! Стой, говорю! — кричал во весь голос Бостон и побежал вдогонку за волчицей. Акбара припустила, а Бостон несся вслед за ней с ружьем и кричал не своим голосом. — Оставь, Акбара! Оставь моего сына! Никогда больше я не трону твоего рода! «Оставь! Брось ребенка! Акбара! Послушай меня! Акбара!» Он словно забыл, что для волчицы его слова ровным счетом ничего не значат. Крики погони лишь напугали ее, и она побежала быстрее. Абустон, не умолкая ни на минуту, преследовал Акбару. «Акбара! Оставь моего сына! Акбара!» — взывал он. А чуть поотстав, с отчаянными воплями и причитаниями, бежали Гулюмкан и Асылгуль.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 Бостон пришел в отчаяние. Как спасти ребенка? Что делать? За что такое чудовищное наказание свалилось на них? За какие грехи?